Душевный перелом В результате славной революции на английский престол сел Вильгельм Маранский, который тут же стал нещадно преследовать якобитов, папистов, еретиков. Те, кто поддерживал короля Якова, жестоко повлатились. Даже детям не было пощады. Цена человеческой жизни упала. Положение Ньютона было непростым. Бывало, что его поддерживали те, чьи имена сейчас были под запретом. Например, Сэммио Пепис, президент королевского общества, жестоко преследуемый за совращение своей жены в католичество. Сам Ньютон был под подозрением в связи с безбожными идеями начал. Он боялся, что кто-то выдаст и его тайный еретический арианизм, особенно нетерпимый в колледже Святой Троицы. Как можно было служить Святой Троице и не верить в Троицу? Для еретиков наступило время ужасов и бедствий. Судьи обыскивали дома, Захватывали бумаги. 1679 год обогатил английский язык словами «моп» – буйное скопище, и «шем» – надувательство. Пострадали десятки тысяч иноверцев. Вступление Ньютона в общественную жизнь, его парламентское сидение на скамьях Вигов тоже делало его слишком заметным, непривычно, незащищенным. Он чувствовал страшное беспокойство. Сон пропал, работа не спорилась. Ему казалось, что его хотят убить, хотят разграбить его лабораторию, украсть его труды. Причины могли быть самые разные. Зависть, ревность, месть, религиозный фанатизм, политический расчет. Точной причины он не знал, но знал, что его преследуют. Временами ему казалось, что он сходит с ума. Впрочем, это казалось не ему одному. В дневнике Гюгенса есть следующая запись. 29 мая 1694 года. М. Коллин, шотландец, сообщил мне, что 18 месяцев тому назад знаменитый геометр Исаак Ньютон впал в сумасшествие по причине усиленных занятий или же чрезмерного огорчения от потери вследствие пожара в своей химической лаборатории и нескольких рукописей. Он сделал некоторые заявления, которые указывали на повреждение умственных способностей. Он был немедленно взят на попечение своих друзей, которые заперли его в его доме и лечили, так что в настоящее время он настолько поправил свое здоровье, что начал понимать свои начала. В бумагах Гюгенса сообщение о болезни Ньютона встречается не раз. О серьезном его состоянии то и дело говорится в письмах, которыми обменялись в 1694 году Гюгенс, Лебнец и Маркис Лапеталь, известный французский математик. На мысль о временной потере Ньютоном контроля над своим душевным состоянием наводит некоторые его письма. Ньютон пепису, 1693 год, 13 сентября. Сэр, спустя некоторое время после того, как господин Миллингтон передал мне ваше послание, он убедительно просил меня повидать вас, когда я в следующий раз буду в Лондоне. Мне это было неприятно, но по его настоянию я согласился, не подумав, что делаю. ибо я чрезвычайно расстроен запутанным положением, в которое попал. Все эти 12 месяцев я не только плохо ел и спал, но и не имел прежнего спокойствия и прежней связи мыслей. Я никогда не намеревался получить что-нибудь через вас или по милости короля Якова. Теперь я чувствую, что должен отделаться от знакомства с вами и никогда впредь не видеть ни вас, ни остальных своих друзей, если только я смогу потихоньку от них ускользнуть. Прошу прощения за то, что сказал, что не могу более видеть вас и остаюсь вашим смиреннейшим и покорнейшим слугой и Ньютон». пеппис был поражен письмом и запросил Миллингтона, проживающего в Кембридже, о состоянии здоровья Ньютона. Миллингтон Пепису, 30 сентября 1693 года. «Я встретил Ньютона 28 сентября, и, прежде чем я сам его спросил, он сказал мне, что написал вам... Очень неловкое письмо, которое его очень смущает. Он прибавил, что находился в раздраженном состоянии, с больной головой и не спал почти пять ночей подряд. Он просит при случае передать вам это и попросить вас его извинить. Он чувствует себя теперь хорошо, хотя боюсь, что находится еще в состоянии некоторой меланхолии. Думаю, что нет оснований подозревать, что его разум вообще тронут. И надеюсь, что этого никогда не будет. И я уверен, что всякий, кто любит науку или честь нашей нации, должен желать этого. Ибо насколько они ценятся, видно из того, что лицо, подобное Ньютону, находится в таком пренебрежении у тех, кто у власти. Миллингтон не знал, что Ньютон написал не вполне вразумительное письмо и своему новому другу Локу. Ньютон Локу. 16 сентября 1693 года. Сэр. будучи того мнения, что вы намерены запутать меня с женщинами, а также другими способами, я был так расстроен этим, что если бы мне сказали, что вы больны и, вероятно, умрете, я бы ответил, что было бы лучше, если бы вы умерли. Сейчас я прошу вас прощения за этот недостаток чувства милосердия, потому что теперь я убежден, что то, что вы сделали, правильно. Я прошу простить меня за то, что дурно думал о вас, и за то, что представил вас, отклонившимся от пути нравственности. В вашей книге об идеях и в другой книге, которую вы предполагаете выпустить, так же, как и за то, что я считал вас загобисто (примечание: то есть последователя Гоббса, английского философа-материалиста, что в глазах любого верующего было оскорбительным). Прошу также прощения за то, что я сказал или думал, что вы хотите продать мне должность или запутать меня. Остаюсь вашим покорнейшим. и несчастнейшим слугой и Ньютон. Лук, чувствуя, что Ньютон болен, ответил ему сердечным дружеским письмом. Ньютон медленно приходил в себя. Ньютон Локу, 15 октября 1693 года. В прошлую зиму, часто засыпая возле камина, я приобрел расстройство сна, а летняя заразная болезнь совсем выбила меня из колеи. Когда я писал вам, я не спал ночью и часы в течение двух недель. а за последние пять дней вообще не сомкнул глаз. Помню, что я о чем-то писал вам, но что именно я сказал о вашей книге не помню. Если вам угодно будет прислать мне выписку этого места, я вам все объясню, если смогу. Остаюсь вашим покорнейшим слугой и Ньютон. Некоторые исследователи творчества Ньютона связывают его временное душевное нездоровье с происшедшим в 1691-1692 годах пожаром в его лаборатории, при котором якобы сгорели ценные рукописи по оптике и алхимии. Тот ли это пожар, который современные биографы относят к 1677 году, или еще один пожар, не ясно. Ясно лишь, что на рубеже 1691-1692 годов Ньютон впал в апатию, снова решил покончить с философией и заняться производством сидра. Затем снова пробуждается бешеная энергия. Он вдруг начинает бурно переписываться с Бентли. Темы исключительно богословские. Темп переписки все возрастает. Одно за другим летят письма. Толстые, необычные, больше напоминающие трактаты. Конец 1692 года. Апатия, сонливость, перемежающаяся с мучительной бессонницей. Начало 1693 года. Глубокая меланхолия, бессвязность мыслей. К концу 1693 года он постепенно выздоравливает, уже понимает свои начало. Современные исследователи пытаются выяснить, что случилось со здоровьем и умственным состоянием Ньютона в годы 1691 1693 Некоторые, например Спарго и Паунс, предположили, что заболевание Ньютона – меркуриализм, отравление ртутью. Этой болезнью болели зеркальные мастера в Нюрнберге в Малайзии, и горняки древнего Алмадена и шляпные мастера в Лондоне, имевшие дело с ядовитыми парами ртути. Известно, что ртуть была одним из основных компонентов в ньютоновских опытах. Войдя в РАЖ, исследователи потребовали немедленно эксгумировать труп Ньютона из усыпальницы в Вестминстерском аббатстве и подвергнуть его химическому анализу. Когда это не удалось, исследователи выпросили везде, где было можно, завитки ньютоновских волос и исследовали их. Волосы нашлись в библиотеке Тринити колледжа в Кембридже. Несколько волосков оказалось между листками книги личной библиотеки графа Портсумского. Чьи это были волосы, теперь сказать трудно, хотя не исключено, что хотя бы один образец был сострижен когда-то с головы Ньютона. до болезни или после, сказать невозможно. Исследователи сочли, что волосы срезаны у мертвого Ньютона. В этом случае, приняв среднюю скорость роста волос за 10 см в год, мы должны предположить, что перед исследовавшейся порцией было сострижено по крайней мере 3 метра волос. Ясно, что эксперимент с исследованием волос с самого начала был обречен. Слабая надежда на успех была бы лишь в том случае, если бы эти волосы, если, конечно, не принадлежали Ньютону, были сострижены в период 1692-1694 годов. Что же показали исследования волос? Неизвестно чьих и неизвестно когда состриженных. Они показали чрезмерное, в 10 раз больше нормы, содержание золота. Это богатая почва для всевозможных предположений, особенно в свете занятий Ньютона алхимией. Но не виновны ли здесь золотые буквы и золотые обрезы дорогих книг Тринецкой, Ньютоновской и Портсмутской библиотек? Что же касается признаков отравления ртутью, то они у Ньютона практически полностью отсутствовали. Если можно говорить о некоторой потере памяти и рассеянности, чувстве тревоги и подозрительности, характерных для меркуриализма, то Ньютона никак нельзя сравнить с полностью беззубыми и малайскими зеркальщиками и лондонскими шляпниками. До старости он сохранил прекрасные зубы. Нельзя заметить никакого стойкого изменения в почерке Ньютона. Он устойчив до старости, а при меркуриализме должны постоянно дрожать руки, что случалось с Ньютоном лишь временами. Не отмечены были у него и расстройства речи. Впрочем, это естественно. Рассчитано, что все ньютоновские эксперименты вместе взятые были в сотни раз менее опасны, чем нормальные рабочие дозы шляпных мастеров. Гораздо естественнее предположить, пишут современные исследователи, наступление у Ньютона депрессии, связанной с наступлением некоторого критического возраста. Ее признаками являются нарушение сна, потеря аппетита, меланхолия, тревожное видение. Обычно эта болезнь проходит безвозвратно за год-два. На эти обстоятельства у Ньютона могли наложиться пожар, выборы в парламент, неблагополучные внешние обстоятельства. Болезнь знаменует серьезный душевный перелом Ньютона. Не случайно в письмах встречаются фразы о месте. Ньютон всерьез подумывает о смене своей научной деятельности на административную. Здесь и влияние Монтегю, и парламентские сидения Ньютона – и его временное помутнение сознания, и, возможно, ощущение того, что главное научное открытие уже позади.